скажи обратился Доцебал к стражнику. «Кто господин этого дома, хранящего память о великом Спартаке?» Стражник обомлел. «Ты что, спятил собачий корм?» Зарал он, занося кулак. «Я тебе покажу Спартака! На крест захотел!» На шум из перестиля вышел человек лет сорока. Его голова с отопыренными ушами Казалось, не имело шеи, а глаза со вспухшими веками были выпучены, как у совы. Он переводил взгляд со страшника на Децибала, видимо, решая, кто из них затеял спор. — Я слышал, тут было названо имя Спартака, — хвастливо сказал он, наконец, неестественно тонким голосом. — Победа над Спартаком? прославила моего прадеда Марка Силия Феликса, служившего Центурионом в войске Публия Краса, будущего консула и Триумвира. Сам доблестный Крас наградил победителя золотой короной и ввел во всадническое сословие. Я приказал изобразить эту сцену, чтобы каждый переступающий порог дома знал, что здесь обитает внук героя, Спасшего Рим от презренных гладиаторов. Видишь, вот мой дед, и он показал на фигуру другого всадника, на которую раньше Дацибал не обратил внимания. Благодаря ему вздохнула свободно вся Италия. Дацибал смотрел на Везувий. Ему казалось, что он вдыхает запахи овечьих отар, пасшихся на зеленых склонах. Эта гора. Напоминало вершины родных Карпат, Где он бродил с пастушеской дудкой, С котомкой за плечами. Он вспоминал луга, Покрытые сочными травами И пестрыми цветами, Гомон птиц, Жужжание пчел И стрекотание кузнечиков, Звуки и голоса утраченной свободы. Они были заглушены топотом ног, Отрывистыми выкриками на чужом языке. В горы пришли римляне, и Децебал стал пленником, как и Спартак. Фракиец, наверное, был тоже пастухом и пас овец или коней в горах своей страны. Децебалу казалось, что он видит тот отвесный склон, по которому спустились отважные гладиаторы на сплетенные прутьев лестницы. Лестница раскачивалась над пропастью, то и дело задевая острые выступы скал. Но каждое мгновение приближало Спартака к свободе. Когда гладиаторы оставались одни, Дацибал рассказывал им о храбром фракийце. Воображение дополняло ему то, чего он не мог знать. С горящими глазами слушали гладиаторы рассказы Дацибала о схватках Спартака под стенами самого Рима, о его победах над прославленными римскими полководцами. Как радовались они, узнавая, что Спартак заставил надменных римлян сражаться друг с другом и с дикими зверями. Было ли это так? Никто об этом не задумывался. Но как только Дацебал начинал говорить, что и они должны последовать примеру Спартака и добыть себе свободу мечом, огонь в глазах слушателей угасал. Бегство казалось им невозможным. Многие прислушивались к Кирну. «Братья мои, — говорил Кирн гладиаторам, — не меч принесет нам спасение, а терпение и любовь к ближнему. Христос скоро вернется на землю и воздаст каждому по делам его. Чаша гнева Божьего выльется на Рим и испепелит тех, кто заставлял проливать нас кровь на аренах, кто испускал крики радости при виде наших мук». Децебал понимал что воскресне даже сам Спартак, такие как Кирн, не станут его воинами. Но он продолжал искать себе единомышленников, и первым из них оказался Келат. Рассказы Дацибала о храбром Спартаке пробудили во фракийце чувство человеческого достоинства, которое старались заглушить в казарме. В этом был повинен и Марк Арторий римлян почему-то не взлюбил фракийца и как только мог подразнивал его эй келат много ли пуэл победил на это вы фракийцы, способны а от первого свободорожденного римлянина побежите без оглядки и килат решил доказать что фракийцы способны на многое для децибала он был находкой Через своих Пуэл Килад мог достать все. Заговорщикам было прежде всего необходимо оружие. Преданная Киладу рабыня раздобыла три гладиуса и переправила их в казарму вместе с дровами для кухни. Она же обещала напоить стражу вином. Остальное взял на себя доцебал. Он пробуравил в двери своей камеры отверстие, и научился открывать через него наружный засов тонким железным крючком. Ему никто не мог помешать. Он остался один в камере. Планиста бросил Кирна в карцер, как христианина. Обычно должностные лица вызывали человека, подозреваемого в принадлежности к тайному вероучению, и заставляли его поклясться, что он не христианин. Но Кирн был рабом и от него потребовали только, чтобы он в присутствии гладиаторов обругал Христа и принес жертву статуи Юпитера вином и ладаном. Кирн отказался выполнить это требование и, несмотря на пытки, не выдал тех, кто перешел в новую веру. Ланиста решил не упускать Кирна на арену, а держал его в карцере до прибытия из Африки партии хищников» чтобы бросить им преступника на растерзание. Как зверь в клетке, неслышными шагами бродил децибал из угла в угол своей коморки. Что-то готовит ему эта душная августовская ночь. Его первый бой будет с римлянами. Он должен быть им благодарен. Римляне научили его владеть оружием и с презрением смотреть в лицо смерти.